Глава двенадцатая Едва прогремели первые выстрелы наступления, начался неискончаемый поток раненых. Их везли на машинах, повозках, собачьих упряжках, несли на руках. Некоторых вели, бережно обняв, другие шли сами, прижав к груди искалеченные руки или опираясь на самодельные костыли. Медсанбат заполнился страдающими людьми. Они стонали, кричали, плакали, бессильно матерились, бредили и звали маму. Тех, кто побывал в руках хирургов и остался жив, брала под опеку Ивакорота, отправляла в тыл. Но санитарных машин не хватало, и подправленные на операционном столе бойцы скапливались в медсанбате, довольно скоро превратившимся в истинный ад. Двое солдат принесли командира роты. Не спуская носилок на землю, они остановились у входа и угрюмо смотрели на Марьяну. Она выскочила глотнуть свежего воздуха. «Глянь, сестрица!» – сказал один из солдат, пожилой серебристо щетины на скуластых щеках. Комроты наш! Куда его?» Марьяна откинула зеленую немецкую шинель, ей был прикрыт командир и отпрянула от носилок. У Комрота был вырван живот». Внутренности исчезли из грудной клетки через пробитую диафрагму в полость выпал край розового легкого. Кого вы принесли, он же выпотрошенный весь? Как же так? растерянно пробормотал второй красноармеец помоложе. Живой ведь был. Первый солдат взглянул на командира, отвернулся и принялся быстро и мелко креститься, бормоча неразборчиво. Кончился ваш командир, отвоевался, сказала Марьяна, несите его вон к той сараюшке, там покойников складывают. Документы нашему комиссару сдайте. А сами-то целы? У меня в боку дырка, сказал солдат, что помоложе, а у папаши в плече осколок, иначе бы из строя не ушли. Днем работалось еще легко, отоспались накануне, да и сказывалась некоторая азартность, с которой медики принимали первые жертвы наступления. Они вполне отдавали себе отчет в том, как важна и благородна их работа на войне. И нелегкое дело, которое доверили им, совершали добросовестно и увлеченно, стараясь совместить умелость со скоростью исполнения. Это было сложно, но медики старались. Закончился короткий зимний день, быстро надвигалась темень. Но война продолжалась и в темноте. Раненые пребывали и пребывали. Глубокой ночью работали уже без порыва, без приподнятости, без чувства удовлетворения от того, что еще одному вернули жизнь, пусть и войдет он в эту новую ипостась калекой. Пришла тупая, подавляющая все мысли усталость. Наступление топталось на месте. Атаки бойцов разбивались о хорошо укрепленной позиции немцев на левом берегу Волхова, и цепи красноармейцев откатывались, оставляя на ничейной земле убитых и раненых. Под шквальным огнем вытащить их было невозможно, и живые еще люди долгими часами оставались на снегу, тщетно ожидая помощи. Многие так и не дождались ее. Утром следующего дня атаки возобновились. Кое-где удалось сбить противника с занимаемых позиций и вклиниться в его оборону. Тогда и усилился поток искалеченных, среди которых оказались и обмороженные. И потому опять без устали работали хирургические пилы, Они отделяли пришедшие в негодность конечности. Хирурги пластовали куски живого еще мяса, сшивали кровоточащие разрезы, и очередной коллега покидал стол, чтобы уступить место другому страдальцу. Онемевшие пальцы не слушались врачей. У одного из хирургов судорога искривила кисть, и медсестра Тамара Бенькова растирала ему руку спиртом. Другой врач пилил, пилил кость ноги чернявому и усатому лейтенанту. Остановился в изнеможении и подозвал санитара «Пили ты! Я смотреть буду, что правильно!» И санитар ерзал хирургической пилой по обнаженной кости, поначалу отворачиваясь, а потом провористей, пока доктор копил в себе силы для сложной и точной работы. Принесли обгоревшего танкиста Пытались снять с него комбинезон и не смогли. Вместе с обуглившейся тканью сходила кожа, обнажая сочившееся кровью мясо. Хирург Свиридов быстро осмотрел его. Танкист был без сознания и сделал знак. «Снимайте со стола». «На нем живого места нет», — сказал хирург. «Не будем понапрасну тратить время. Умрет бедняга через час». Вдруг в помещении для послеоперационных раздался дикий крик. Санитары и медсестры бросились туда, а военврач Казиев, который искал пулю в раскрытой грудной клетке солдата, даже головы не повернул. Пришел в себя после наркоза огромного роста старшина с ампутированными по локоть руками и наглухо забинтованным лицом. У него в руках взорвалась граната. Не видя белого света, решил, что его заживо похоронили, и страшная мысль подняла старшину. Он двинулся вперед и натолкнулся на санитара. Замутненное сознание старшины было во власти навязчивых видений. Решил будто перед ним противник. Иступленно закричав, старшина обхватил санитара похожими на ласта обрубками и сиделся свалить его на землю. С трудом старшину смогли удержать, чтоб Марьяна ввела ему морфий. Она побыла с ним рядом, пока старшина не затих и прислушалась, как раненые бредили. Обходи слева. Прикрой меня, требовал один. «Маша, Маша, мне больно, где ты?» – звал из угла горячечный голос. «Не нравится, суки, так вас гады, подавай ленту, Вася!» «Мой костер, искры гаснут на лету, а, мать вашу, холодно, замерзаю, глотнуть дайте, где моя фляжка?» «Не подходи, стрелять буду, не подходи!» «Мама, мама, меня кусают, за ноги кусают, отгони собаку!» Вошел командир медсанбата Ососков. Кроваево, строго сказал он, — «рассиживаешься? А там полно шоковых. Иди к себе». Она посмотрела на старшину. Старшина спал. «Что с тобой будет, когда очнешься?» — подумала Марьяна. У входа в шоковое отделение Марьяна едва не столкнулась с санитаром Шмакиным. Он тащил из операционной малированный бачок с крышкой. В бачке находились части человеческих тел, которые хирурги не смогли приладить. Марьяна посторонилась. Санитар шагнул мимо нее, потом вдруг зашатался, колени подогнулись, и Шмакин стал мешком опускаться на землю. Марьяна успела схватить его за ворот некогда белого, а теперь уже грязно-кровавого халата, надетого поверх шинели но бачок Шмакин из рук выпустил и сам повалился на бок, уронив крышку. Содержимое бачка медленно поползло наружу. «Вставай, Шмакин, вставай!» – закричала Марьяна. Она изо всех сил теперь уже двумя руками пыталась поднять санитара, хотя бы удержать, не дать ему упасть на эту кучу костей и мяса. Откуда не возьмись, возник военврач третьего ранга Ососков, их командир медсанбата. Он ударил санитара по щеке, потом по другой. Шмакин заморгал. Марьяна почувствовала, как его обмякшее тело обрело уверенность, и санитар встал на ноги, раскачиваясь. «Дайте ему нашатырного спирта, старшина!» – распорядился Ососков. «Обморок! Третьи сутки на ногах и без сна, вот эскиз, мужичок! Держись, Шмакин, держись!» «Да приберите здесь!» Командир медсанбата показал рукой на прокинутый бачок «Давай сначала это вынесем, Шмакин», сказала Марьяна. Она подняла бачок за край и увидела в куче желтую пятку с белесыми мозолями по краям. У Марьяны мелькнула мысль, не надеть ли перчатки. Мысль показалась ей смешной и праздной. Она равнодушно ухватилась пальцами за пятку, подняла ампутированную ступню и бросила в бачок. Потом ей попалась раздробленная кисть, соскальзывали с пальцев сине-зеленые кишки, местами разорванные, видимо осколком. Когда бачок был наполнен вновь, и Марьяна взялась за ручку, чтобы помочь санитару вынести, Шмакин остановил ее. Сам сделаю, сказал он. «Мое это дело сестрица, а понюхать спиртику потом забегу. Забегай сказала Марьяна и отправилась выводить пострадавших из шока. Их нельзя оперировать в таком состоянии. В середине второго дня случилось несчастье с хирургом. Военврач третьего ранга Казиев почувствовал себя плохо. У него начались почечные колики. Боль он испытывал невыносимую. Самому впору завыть от страданий. А права такого не имел, потому как поступление раненых не прекращалось. Сунулась Тамара к нему со шприцем с Морфием, чтобы поунять грызущую боль, но Казиев крикнул «Назад! Нельзя мне, Морфий! Усну!» Ососков спросил его «Сменить вас, Марсал Ахметович?» «Кто меня сменит?» – возразил Казиев «Вы комбат!» Ососков смутился «Я не хирург, то-то и оно!» – сказал военврач «Тепло мне давайте, на спину тепло, и тогда я еще постою!» Хотели грелками помочь, но грелки мешали движением хирурга. «Стол придвинем к буржуйке», — сказала Марьяна. Придвинули стол. Старший из медбратьев, санитар Садыков, пришел с охапкой дров. Загудела железная печка. Повернулся к ней спиной козив. пронизала его тепло, и боль отпустила немного. «Следующего», — приказал хирург. На стол лег пулеметчик. Пуля попала в рот разорвала язык и застряла ушейного позвонка, а потом поступил медсанбат капитан Чесноков. доставили его бойцы потерявшим сознание и звавшим в бреду женщину по имени Таня разбитной красноармеец с обвязанным лбом связной Чеснокова рассказывал: в нас одним снарядом угодило, меня значит полбу, а капитана по низу живота. Знает, что с ним приключилось, и Таню зовет. Жена это его, перед войной поженились, а его из отпуска отозвали. Теперь вот застрелиться хочет. Едва оружие отняли. И то сказать, какая теперь же туха у мужика. Пусть бы там ногу или руку снесло. Калека, это верно, да. Жить можно так. Ежели по совести, то я б ему сам пистолет в руки сунул. Дурак. — сказал военврач Сверидов. — Пистолет бы дал. Вот вот ты его и приставь к глупой башке. Думаешь, твой капитан один такой на войне? Вот сестра его из шока выведет, а я ему все там хозяйство зачищу и отправим в госпиталь. А уж в госпитале спецы. сорудят ему любое естество, на чей хочешь вкус. Понял, Дундук? — Понял, — недоверчиво проговорил боец. — Да разве такое возможно? — У нас все возможно, солдатик. Пробасил угрюмый пожилой санитар по фамилии Семенихин. Вот был ты, скажем, полумертвый, а у нас сразу оживаешь. Опять же, если полуживой, то мы тебя обратно можем сделать мертвым. Желаешь? Да ну тебя, махнул связной комбат и ушел на перевязку. Ближе к вечеру уже начинало темнеть. Марьяна вышла наружу, поискала клочок незатоптанного снега и приняла стереть им лицо. В голове прояснилось. «Послушай, санитар, где бы перевязаться?» Марьяна поначалу не сообразила, что обращаются к ней, она забыла о солдатских брюках и проубранный под шапку волосы. Она повернулась и увидела высокого командира в белом полушубке и слегка сбитый на затылок ушанки. Командир улыбнулся, приложил руку к виску. «Простите, доктор, обознался. Я не доктор, старшина медицинской службы». «Сестра милосердия», – уточнил командир, – «мне бы плечо посмотреть. Они окаянное, ранили вчера. А вас никто не смотрел?» «Ну, как никто? Мой связной перевязал, он и смотрел. Да и у вас я случайно был в штабе дивизии, пленного доставил. Вот мимоходом и сюда заглянул. Плечо немного беспокоит». «Пойдемте», – сказала Марьяна, – «я вас сама посмотрю». «Тогда, если позволите, представлюсь вам, сестрица». Несколько церемонно проговорил командир, поклонился, потом вытянулся перед Марьяной. «Лейтенант Кружилин Комроты. Можно называть меня и попросту. Олег». Марьяна улыбнулась. Ей показалось, что она уже встречалась с этим человеком. И Олег нравился ей сейчас. Обращением вежливым, что ли. На внешность мужчин Марьяна давно не обращала внимания, по крайней мере запретила себе делать это а меня марьяной зовут пойдемте лейтенант олег бесновался чесноков братья садыкова санитары едва удерживали его до койки капитан чесноков хрипел розовая слюна он искусал себе губы пузырилась в углах рта капитан яростно ругался сорванным голосом и требовал пистолет марьяна сделала садыковым знак рукой отпустите чеснокова тот сразу попытался вскочить уцепившись руками за халаты санитаров Марьяна быстро положила руку капитану на лоб, Чесноков оставил санитаров, обхватил руку сестры, зарылся в нее лицом и протяжно по волчьи завыл. Марьяне стало жутко. Сделав над собой усилие, она протянула к голове капитана руку и принялась гладить по волосам. «Ну что ты, что ты, миленький?» — говорила она. «Перестань, пожалуйста. Ты так мне всех раненых перепугаешь». «Ничего страшного не случилось, перестань, все обойдется, не надо так убиваться, потерпи, ведь ты мужчина!» Тут она осеклась, произнеся привычные слова, которыми всегда утешала страдающих подопечных. А капитан хоть выл-выл, а слова ее услышал. Он смолк и оттолкнул руку Марьяны. «Мужчина, говоришь!» – процедил он сквозь тиснутые зубы. «Был им еще недавно, а впрочем...» ты права сестра разнюнился как жалкая баба все кончаю истерику иди к другим сестрица капитан чесноков хлопот вам больше не доставит вот и хорошо милый облегченно вздохнула марьяна и пошла из палаты вон обрадованная и смущенная вернувшейся к капитану твердостью духа ночью она спала рядом за кутком который оборудовал для отдыха командир медсанбата. Разбудил Марьяну выстрел. Стреляли под самым ухом у нее. Она вскочила и босиком, спала лишь в с себя сапоги, выбежала наружу. Из-за кутка появился комбат Ососков. Был без ремня, вид заспанный, ошалел в руке болталась портупея с пустой кобурой. В маленькой коморке рядом с постелью комбата и опрокинутой сейчас табуреткой, на которую Ососков положил перед сном портупею с личным оружием, лежал ничком человек левая его рука была неестественно изогнута к виску и сжимала пистолет вот черт сказал ососков не было мне печали комбат нагнулся осторожно высвободил из пальцев человека пистолет убрал оружие в кобуру надел портупею затянулся ремнем после этого военврач ососков взял мертвеца за плечо и перевернул лицом вверх это был капитан Чесноков.